Глава 25. пятая. медленно и смущенно шел по помещениям убойного отдела. Будучи лейтенантом Нью-Йоркской полиции, он имел, так сказать, карт-бланш на посещение управления в любое время. Сейчас же чувствовал себя разведчиком, засланным на вражескую территорию. «Я должен знать больше», — сказал ему Пендергаст. Даже крошечная, вроде бы незначительная подробность может иметь решающее значение. Дагоста отлично понимал, что тот имел в виду. Ему был нужен файл Чалза Дучемпа. И он ждал, что Дагоста его добудет. Однако сделать это оказалось не так легко, как поначалу предполагал Дагоста. На работу он вернулся два дня назад, и ему пришлось уделять много времени делу хулигана. Придурок с каждым разом все больше наглел... За два дня, пока Дагоста отсутствовал, он обчистил еще три банкомата. В связи с убийством Дучимпа стало не хватать полицейских для выставления наблюдательных постов. Дагоста координировал действия постов, беседовал с менеджерами пострадавших банков, все это съедало много времени. Получалось, что работе он уделял больше внимания, чем рассчитывал, а ему еще следовало опросить потенциальных очевидцев. Однако Дагоста не забыл, как требовательно звучал голос Пендергаста. «Мы должны не допустить нового убийства, Винсент!» И хотя он потратил драгоценные часы на просмотр отчетов по убийству Дучемпа, в базе данных не обнаружил того, чего до сих пор не знал или чего сам Пендергаст не нашел с помощью ноутбука. Ничего не оставалось, как добраться до файла. В левой руке он держал небольшую пачку бумаг. Вчерашнее интервью с возможными очевидцами проделок хулигана. Они нужны были в качестве камуфляжа, не с пустыми же руками ходить по коридорам. Гостов взглянул на часы без десяти шесть. В огромной комнате стоял шум. Офицеры, собравшиеся в небольшие группы, о чем-то беседовали. Кто-то говорил по телефону, кто-то набирал текст на компьютере. Полиция всегда работала двадцать четыре часа в сутки без выходных, На любом участке в любое время дня и ночи всегда кто-то сидел за столом, занимаясь нескончаемой бумажной работой. Большая часть времени копа уходила на писанину. Убойный отдел по этому показателю неизменно удерживал первое место. Дагоста ничего не имел против этой активности. Он даже приветствовал ее. В таком муравейнике на тебя не обратят внимания. Главное, что Лауры Хейворд он сейчас здесь не встретит». Сегодня четверг, и комиссар Рокер проводит собрание. Лаура непременно будет там в связи с делом Дучимпа. Догоста немного виновато посмотрел в дальний конец коридора. Там был ее кабинет. В открытую настежь дверь увидел заваленный бумагами стол. В поясницу словно ударило током. Несколько месяцев назад стол Лауры использован был совсем не для писанины. Он вздохнул, но, конечно же, тогда ее кабинет был этажом выше. И с тех пор чего только не случилось, по большей части невеселого. Дагост оглянулся по сторонам, справа от него несколько пустых столов, к фасадам прикреплены таблички с именами владельцев, выстроились в ряд компьютеры. Впереди по левой стене по меньшей мере дюжина шкафов с файлами от пола до потолка. Здесь хранились дела о расследуемых на данный момент убийствах. Хорошо, что дело Дучим пока не закончено. Все закрытые дела уходили в архив, и для того, чтобы с ними ознакомиться, требовалось пройти бюрократическую процедуру. Была в этом и плохая сторона. Поскольку дело не закончено, ему придется изучать его на виду у всех. Снова оглянулся, ну, прям как на блюде. «Будешь мямлить да озираться, тут тебя и засекут, приятель», — сказал он себе. С выражением деловой озабоченности на лице Дагосто приблизился к шкафам с файлами. В отличие от других отделов, сортировавших дела в порядке возрастания номеров, убойный отдел расставлял файлы по фамилиям жертв. Дагосто пригляделся к табличкам «Даде, дедо, доев». Ну вот, остановился возле нужного шкафа, выдвинул ящик, Увидел на вешалках десятки зеленых папок. Господи! Неужели они расследуют столько убийств? Теперь надо действовать поживее. Отвернувшись от столов, Дагоста принялся просматривать папки слева направо, проводя указательным пальцем по табличкам с именами Донателли, Доната, Донаци, уж не мафиозные ли у них сейчас неделя, Доусон, Дублявец, Дугенс. Черт! Палец ГОСТы замер на папке с делом Рэндала Дугинса. Единственное, чего он не предусмотрел, так это вероятность, что файла с делом Дучимпа в шкафу не окажется. Может, оно у Лауры? Может, она оставила его на столе, когда пошла на собрание Рокера? А что, если оно сейчас у одного из следователей? Как бы там ни было, он оплошал. Придется прийти в другой раз, в другую смену, чтобы не вызвать подозрения у той же группы, Но когда же явиться так, что Блауры не было? Она ведь трудоголик торчит здесь до потери пульса, особенно сейчас, когда у нее нет причин спешить домой. У Догосты опустились плечи. Он вздохнул и хотел было закрыть шкаф. В этот момент взгляд его упал на папку, висевшую за файлом Рейнольда Дугинса. На табличке было написано Чарльз Дучемп. Должно быть, в спешке кто-то повесил ее не на место. Дагоста взял дело и начал листать. Оно оказалось намного тяжелее, чем он предполагал. Лаура жаловалась на недостаток вещественных доказательств, но сюда были вшиты десятки толстых документов, лабораторные исследования отпечатков пальцев, сравнительные анализы, доклады о ходе расследования, опросы свидетелей, заключения токсиколога. Да уж, Хеверт в своем репертуаре ничего не упустит. Он надеялся быстро все просмотреть и вернуть файл на место, а затем разыскать Пендергаста и дать ему устный отчет. Оказалось, что материала слишком много. Выбора нет, придется скопировать и побыстрее. Все с тем же непринужденным видом. Госта закрыл дверцу шкафа и осмотрелся. В середине комнаты стояло большое фотокопировальное устройство, однако его окружали столы. Тем более к нему только что подошел офицер. Унести дело и скопировать его в другом месте слишком рискованно. Впрочем, в больших подразделениях, таких как отдел по раскрытию убийств, имелось обычно несколько копиров. Наверняка поблизости есть еще один. Только где, черт побери, его найти? Там. Он увидел его у дальней стены, рядом с кабинетом Хейворд, между доской объявлений и бачком с охлажденной питьевой водой. Дагост быстро подошел к нему, Аппарат был в рабочем состоянии, и пароль для включения не понадобился. Пока что ему везет, но нужно поторопиться. Скоро шесть, а собрание у Рокера долго не продлится. Он положил папку на край аппарата, прикрыл сверху документами с делом хулигана. — Надо начать с самых важных документов. Вдруг помешают. Догоста вынул отчет офицера и начал копировать. — Минуты ползли, как черепахи. Возможно, потому что у Дагоста была толстая пачка бумаг, а может, потому что аппарат стоял далеко от столов, никто к нему не подошел и не занял очередь на копирование. Дагоста методично пропустил через машину лабораторные анализы, отчеты токсиколога, специалиста по отпечаткам пальцев, опросы свидетелей. Работал быстро, как только мог, и каждый раз подкладывал скопированные документы под дело хулигана. И снова глянул на часы. «Уже 6.15, почти 6.20. Надо выметаться, а то Лаура нагрянет в любую минуту». В этот момент в другом конце комнаты появился лейтенант, один из доверенных помощников Хейвард. «Что ж, вот и сигнал, надо уходить». Закончив последний отчет о беседе со свидетелем, Дагоста сложил ксерокопии в аккуратную пачку, а папку с делом вернул в шкаф. Скопировал не все. Однако самые важные документы теперь у него есть — Вместе с данными, собранными Пендергастом в Новом Орлеане, это будет весьма неплохо. Закрыв шкаф, он пошел к выходу, по-прежнему разыгрывая роль завсегдатая. Ему казалось, что он идет бесконечно долго. В любой момент в дверях могла появиться Лаура. Наконец, до ГОСТа вышел в сравнительно безопасный центральный коридор. Только бы до лифта добраться. В коридоре было почти пусто, и возле лифта никто не ждал, Дагоста нажал на кнопку. Через мгновение звякнуло, и, идущий на спуск, лифт распахнул перед ним двери. Дагоста шагнул в проем. В кабине был только один человек — Глен Синглтон. Дагоста остолбенел от удивления. — Похоже на кошмарный сон. Такие вещи в обычной жизни не случаются. Синглтон смотрел на него с ледяным спокойствием. — Вы задерживаете лифт, Винсент, — сказал он. Дагоста быстро вошел в кабину, Синглтон нажал на кнопку, и двери закрылись с тихим шорохом. Синглтон дождался, пока лифт не начнет движение, и лишь потом заговорил. «Я только что с собрания у комиссара Рокера», — сказал он. Дагоста молча проклял себя. Как же он сразу не подумал, что Синглтон наверняка будет там? Синглтон снова взглянул на Дагосту. Он ничего не говорил, да в этом и не было нужды — «Что вы-то здесь делаете?» — прочел Дагоста в его глазах. Дагоста быстро думал. Последние два дня он старался не попадаться на глаза Синглтона, чтобы не услышать этот вопрос. Что бы он ему ни сказал, ответ прозвучал бы неправдоподобно. «Мне сказали, что следователь из убойного отдела был случайным свидетелем последней проделки хулигана», — вымолвил он. «Вот я и подумал, что надо зайти и проверить» и он потряс пачкой бумаг из дела хулигана в качестве подтверждения собственных слов. Синглтон медленно кивнул. Словам, сказанным Дагостой, можно было бы поверить, если бы не этот аморфный тон, хорошо бы его пропустить через детектор лжи. «Как зовут следователя?» — мягко осведомился Синглтон. догоста постарался не выдать удивления и сомнений, Перед его мысленным взором прошли ряды пустых столов, мимо которых он проходил, и он припомнил имена на табличках «Детектив Конте», — сказал он, Майкл Конте. Синглтон снова кивнул. «Его не оказалось на месте», — сказал Дагоста. «Придется прийти еще раз». Наступила пауза. «Вы не слышали об агенте по имени Декер? спросил Синглтон. И снова Дагоста постарался скрыть удивление — — Деккер? — Кажется, нет. А в чем дело? — Его убили вчера в собственном доме. — Кажется, он был в дружеских отношениях с агентом Пендергастом. — Насколько мне известно, вы работали с ним до его исчезновения. — Пендергаст не упоминал при вас о Деккере, о его возможных врагах? — догоста притворно задумался. — Нет, кажется, не упоминал. — «Еще одна короткая пауза. Я рад, что вы снова на работе», — продолжил Синглтон. «Дело в том, что за последние два дня я получил несколько жалоб по поводу нерешенных вопросов. Задания сделаны либо наполовину, либо не сделаны вообще». Сэр вздохнул Дагоста. «То, что сказал Синглтон, было правдой. Однако Дагоста попытался принять вид несправедливо обиженного человека. Я делаю все, что могу». Навалилось разом много работы. Я слышал также, что вместо того, чтобы полностью отдаться делу хулигана, вы задаете слишком много вопросов по поводу убийства Дучемпа. Дучемп? переспросил Дагоста. — Это необычное преступление, капитан. Мне кажется, что я проявляю к нему интерес, как любой другой человек. Синглтон снова кивнул. И сделался еще задумчивее. Он обладал уникальной чертой. По выражению его лица можно было прочесть, что он в этот момент думает. К этому делу вы проявляете больший интерес, чем любой другой человек. Однако капитан тут же сменил тему. — У вас что-то не в порядке с рацией, лейтенант? — Черт! Дагоста специально отключил ее в этот день, надеясь избежать вот такого допроса. Ему следовало знать, что такой поступок вызовет еще больше подозрений. Сегодня она и вправду барахлит. Он похлопал себя по карману куртки. — Лучше проверьте. Или закажите новую. — Да, обязательно. — С вами все в порядке, лейтенант? Вопрос был задан так быстро, в догонку за следующей фразой, что госта растерялся и переспросил сэр. Я имею в виду вашу мать. Как ее дела? О, да, прогноз оказался лучше, чем можно было ожидать. Благодарю за сочувствие. И на работе все нормально? Абсолютно, капитан. Лифт замедлил движение, но Синглтон по-прежнему не спускал глаз с догоста. Ну и хорошо, сказал он, приятно слышать. Потому что, сказать по правде, Винсент, я предпочел бы, чтобы мой сотрудник вовсе не был на работе. Чем был бы здесь только наполовину. Вы понимаете, что я имею в виду? До госта кивнул. Да, понимаю. Двери лифта открылись. Синглтон улыбнулся и протянул руку. После вас, лейтенант.